Глава 21. По пути к дому Ханса я испытывала трепет и волнение. Кто бы мог подумать, что наш горячий спор, очень даже глупый, заблизит нас, как никогда. Сейчас я ловила, как он время от времени бросает на меня быстрые взгляды, словно проверяя, что я рядом, и продолжает делиться своими впечатлениями. Наконец мы оказались в кинотеатре, мое лицо расцвело улыбкой. Мягкие диваны, пушистые пледы, аромат попкорна — Это было именно то, что нужно для проведения уютного вечера. Я почувствовала, как наше общение становится легким и естественным, словно мы давно знакомы. Завернувшись плед, мы начали смотреть фильм. Но скоро стало ясно, что главным событием для нас было не кино, а взаимосвязь друг с другом. Наши разговоры переплетались с происходящим на экране. Я заметила, что Ханс рассказывает мне некоторые моменты своей жизни, будто действительно хочет стать ближе ко мне. Ароматная пицца быстро исчезла со столика. Мы продолжали наше общение, не теряя темпа. Я заметила, как Ханс внимательно следил за моими реакциями на фильм, пытаясь угадать, что мне нравится. В какой-то момент, когда сюжет фильма стал менее интересным, я рассмеялась. Ханс задал мне вопрос. В чем дело-то Взглянула на него, ловив игривый блеск в глазах, не сдержалась смеха. «Просто вспомнила, как ты бежал по парку с оленями рогами. Это было так забавно, незабываемо». Он тоже улыбнулся и во смех смешался с моим. «Наверное, это был один из способов меня охладить, когда я слишком разгорячусь». Я покачала головой, смеясь. «Возможно, в следующий раз тебе понадобятся еще более экстравагантные аксессуары». «Ну, знаешь что, дорогуша?» немец передвинулся ближе ко мне. Наши бёдра прижались, а его рука легла на спинку дивана над моей головой. «Я хочу реванш». Опа, чуть не подавилась попкорном. «Нет, я требую реванш», — хищно повторил он, а меня накрыло невидимым облаком жара от того, как сексуально звучал его голос и как его бедра прижались к моим настойчиво. «Даже не знаю». Реванш это не обсуждается. Игра вышла не совсем честной, поскольку я даже не сделал ни одного удара. Эх, махнула рукой, ну хорошо, давай сыграем еще. Хм, что бы еще такого придумать? Нарядить господина Лемона в платье каблуки, что ли? Не начинай, Тая, по его лицу видно, как он испугался моей фантазии. В этот раз выиграю я, так что не пыхти над своими желаниями. у какой мы лютый и уверенный в себе зверь. А то, все, давай смотреть кино дальше. Мы захрустели попкорном. Очень вкусно, обожаю вредную еду. «Кстати, ты права, я пиццу лет сто не ел». «Фу, ты старый!» Я поцеловала деда. «Какой позор, шучу!» «Не преувеличивай!» «А мне столько энергии, что ты сядешь с ума, если мы вдруг переместимся в мою спальню. Я сделаю тебя голой, разгоряченной, готовой на все!» «Боже!» Варту резко пересохла. Рука налегла на мою коленку, поползла вверх к интимной зоне. Я быстро наказала ее шлепком. «Знаешь что, ты получишь меня только тогда, только в том случае...» «Ох, сейчас прозвучит опасная шутка, но я очень хочу увидеть реакцию немца». «В каком?» — интерес в его глазах бурлил. «Если женишься на мне». «Чего?» «Ага, вот так. Такое условие вскинуло подбородок. Хочешь, ЗАГС, пошли в ЗАГС». Несколько секунд он смотрел на меня ошарашенно, а затем мы хором рассмеялись. «Поверил?» «Да уж, чуть не посидел». Твои слова звучали убедительно. Хотя, возможно, в каждой шутке есть доля истины. Прошла уже середина фильма, я поймала себя на том, что начала медленно моргать. Спать захотелось сильно. Тело окутало приятная слабость, в организме чувствовалось сытость и тепло. И сейчас было очень хорошо. Добавок ко всему, Ханс сидел со мной рядом, от него исходило тепло. Мне было так приятно к нему прижиматься». Я не заметила, как уснула, моя голова просто упала на его плечо, и я улетела в сладкую-сладкую негу. Только успела почувствовать, что его рука обняла меня и прижала к себе. А утром, открыв глаза, обнаружила себя в кровати, бережно укрытую одеялом. Лемон не захотел тревожить мой сон. По окончанию фильма он на руках отнес меня в мою комнату. Я представила эту картину, мои щеки покраснели. Что за романтика? Поднялась с постели, немного размялась и в душ сходила. пока приводила себя в порядок, тестируя косметику, подаренную Хансом. Вдруг услышала детский смех за окном. Наконец-то Ари приехала. Я ускорила свои сборы, а затем поспешила вниз, чтобы сделать малышке сюрприз. Не зная почему, я знала эту девочку всего несколько минут, но уже вовсю испытывала к ней теплые чувства. Этот ребенок был маленьким, светлым ангелом. Наша встреча была чем-то особенным и важным. Меня сильно зацепило и волновало ее состояние, когда Ари плакала от одиночества. Потому что и не было ни мамы, ни папы как таковых. Я хотела подарить ей счастье и заботу, как будто она являлась мне родной дочкой. Поэтому я скучала по ней так же, как она по мне. Особенно, когда Ханс рассказал, что Ари сбежала из дома, потому что хотела увидеть меня. Выглянув в окно, я увидела Арелу в саду, играющую с любимой овчаркой и поспешила к ней, чтобы обрадовать своим приездом. А выйдя в сад, я не смогла сдержать улыбки, глядя на дочь Ханса, которая бегала за Молли и смеялась от всего сердца. Ее счастливый смех и радостный взгляд заставили мои внутренности сжаться от умиления. Для меня это было подтверждением того, как важно было провести этот день вместе. Когда Ари наконец заметила меня, ее глаза загорелись радостью и удивлением. Она бросила Молли, и побежала навстречу. «Тая, Тая!» — кричала она. Маленькие ножки летели по траве. Я улыбнулась и протянула руки, чтобы ее поймать. Она добежала до меня. Я стиснула малышку в объятиях, чувствуя ее радостное дыхание. «Привет, Ари, как же я скучала!» — сказала я, крепко прижимая ее к себе. «Я скучала по тебе, Тая!» «Твой папа устроил тебе сюрприз. Ты счастлива? Не ожидала, что я приеду?» Я очень, очень счастлива, с трудом говорила сквозь смех избившееся дыхание. Наконец-то папа пригласил тебя к нам в гости. Боже, этот сладкий ангелочек жался ко мне с таким трепетом, будто я была для нее всем. Ты станешь моей новой мамой. На мгновение Ари отстранилась, чтобы взглянуть на меня и растрогать еще больше. Стоило мне только увидеть большие бездонные глаза, с душой разрывающей мольбой смотрящей на меня. Они точь в -точь такие же, как у Ханса. Копии. я растерялась, не зная, что ей ответить. Давай не будем терять времени и займемся чем-нибудь интересным. Давай, обрадовалась девочка. И что же хочет маленькая принцесса? Давай, давай. Ари смешно хмурила бровки, когда начинала думать. И забавно сжимала кулачки. Давай устроим пикник. Пикник? Прекрасная идея. Вот какая-то, оказывается, затейница. Наше общение прервалось посторонним шумом. Оглянувшись, мы увидели Ханса, который направлялся к воротам в сопровождении охраны. Он остановился, бросив взгляд на нашу веселую компанию. Ари помахала ему со звонким криком. «Папочка, тая да здесь! Ура! Папочка, ты лучший!» Лемон послал дочурке воздушный поцелуй, помахал и снова двинулся по своим делам, приложив телефон к куху Одет как с иголочки в новый модный костюм, цвета крепкого кофе. Тёмные волосы аккуратно уложены в стильную прическу, он гладко выбрит и хорош собой, готов покорять новые высоты. Что-то ёкнуло внутри, парализовало жестко и не могла оторвать глаз от Лемона, когда он уверенно двигался к своей роскошной иномарке. Я смотрела на него до последней секунды, пока он не скрылся из виду. Затем вспомнила, как мы вчера дожгли, как он заботливо отнес меня в комнату, когда я уснула, и мой пульс лихорадочно забился, требуя еще. Так было хорошо на душе. Опять хотелось к нему. Как жаль, что он уходит, опять у него дела, вздохнула Ария, явно расстроившись. Хочу, чтобы мы все вместе провели этот день. Ты только ни в коем случае не расстраивайся. Обязательно проведем, но чуть позже. А пока начнем наш пикник. Мероприятие только для девочек. Начнем. Глаза малышки сияли в азарте. Ой, ты правда будет интересно. Я надену свое самое лучшее платье и новые бусы, которые мне подарила тетя. Прекрасная идея. Я пойду приготовлю еду. Ты сможешь найти нам плед или покрывало? Смогу, деловито ответила Рела. И подушки еще принесу, и своих плюшевых друзей, которых тоже будем угощать чаем с конфетами. О, так у нас будет настоящая чайная вечеринка с большой компанией. Я обожаю вечеринки. Хорошо, тогда встречаемся здесь через 10 минут. Мы разбежались по своим делам. Этот день обещал быть ярким и особенным. Мне хотелось дать Аре то, чего и не хватало, чтобы она больше не грустила. Теплый весенний день расцветал во всей своей красе, когда мы расстелили плед на уютном газоне, затененном высоким дубом. Под легкий шум листвы и пение птиц Моя маленькая подруга и я устраивали пикник, который принесет нам положительные эмоции и теплые воспоминания. Пока я аккуратно раскладывала приготовленную еду, Ари вернулась в дом за игрушками. Я приготовила бутерброд с разнообразными начинками, свежие фрукты, конфеты, печенье, а также прохладный сок. Откуда-то издалека слышались детские возгласы, и я поняла, что Ари уже близко. Малышка появилась передо мной в ярком желтом платье, С пышным подъебником, красные бусы украшали ее шею, а на голове сверкала милая шляпка. Она улыбалась, глядя на накрытый стол, а я улыбалась ей в ответ. Аря была такой яркой и живой, словно самый яркий цветок в этом весеннем саду. «Ты выглядишь, как настоящая принцесса!» Она загордилась и шутливо поклонилась. «Спасибо!» Поблагодарив, малышка достала из своей сумочки еще одну шляпку. И для тебя у меня есть сюрприз. Я улыбнулась, когда она надела на меня шляпку. Пикник вышел тематическим. Ну, теперь мы настоящие дамы. С такими шляпками нам точно не будет скучно. Молли устроилась рядом с нами. Я шейник украсил яркий красный бант, и она стала частью нашей праздничной компании. А мы тем временем пробовали угощение. «Тай, ты умеешь готовить? Очень вкусно!» заметила она, чавкая сочный кусочек арбуза. Спасибо, малышка. Я старалась сделать этот день особенным для тебя. Так мы общались, пили чай и наслаждались солнечным днем. Рассказали о ее приключениях, были словно волшебными историями из детской книги. Я была у тёти в гостях, мы даже поехали в Диснейленд. Я слышала ее с восторгом, словно возвращалась в свои детские годы. Она рассказала о веселых аттракционах, о встрече с героями мультфильмов, о долгих прогулках в парке развлечений. Ари также поделилась о своих друзьях, с которыми она играла на занятиях по подготовке к школе. Но наиболее важным было, когда она сказала, «Я узнала секрет папы. Он хочет, чтобы я поехала учиться в элитную гимназию в Германии, когда подрасту». Удивление скользнуло по моему лицу, но я улыбнулась. «В Германию?» Это звучит интересно. Но независимо от того, где ты будешь учиться, главное, чтобы ты была счастлива, ответила я, погладив ее по голове. В итоге мы провели с Ари несколько дней, и в один из этих дней нам даже удалось вытащить Ханса вместе с нами на прогулку в парк и заставить его прокатиться с нами на велосипедах, а потом лаком или с мороженым в кафе. Все это, конечно же, с пристрастием снимали папарацци. В парке к нам периодически подходили люди с желанием пообщаться. Они узнавали нас, фотографировались с нами, даже просили дать автограф. Я была удивлена такими поворотами. Надо же, я словно голливудская звезда уже автографа просит. Я слышала, что уже вышло несколько серий шоу, но все забывала их глянуть. Вероятно, стеснялась увидеть себя со стороны. Вообще, я ненавидела камеры, я их боялась. Особенно боялась говорить что-то на камеру прямым заученным текстом. По слухам, рейтинги шоу-холостяк, еще маму для дочки, зашкаливали я даже представить себе не могла, какой ажиотаж творится в сети. Публика сошла с ума. Вокруг наших личностей было столько шумихи, не передать словами. Они буквально устроили охоту на меня и Ханса, чтобы снять что-нибудь сенсационное. В сети уже вовсю гуляло видео с моим выпадом с ведром в нашу первую встречу, лёсткий шлепок Лемона по заднице букетом, а также его ржачный забег по парку в трусах с рогами. Вот так кто-то успел это снять. Это видео было самым популярным. Что нас ждет дальше, не представляю.